Глава 35. Когда Флэер остановился на небольшую поляне возле дома, я практически сразу же угодила в объятия отца и мамы. «Как же мы соскучились, дочка!» «И я по вам», — заверила, обнимая их по очереди. «Наконец-то, сестрёнка! Уж дома или не дождёмся?» — улыбнулся Гектор. «Ещё непонятно, кого ты больше ждал, сестру или невероятного капитана Рейса?» — хмыкнул Арту, стискивая меня в руках. Едва выпустил брат. «Ваша сестра не менее невероятная, чем я», — раздался голос Криса. «Уж поверьте на слово. Ни одного монстра мне не уступит». «Да вы что?» — воскликнула мама, и я обернулась, чтобы увидеть смеющиеся глаза Криса. «Миранда, ну как так можно? Ты же девушка!» — возмутилась тётя Руфина, явно забыв и о моём даре и о профессии. Я укоризненно посмотрела на Криса, развела руками и отошла к бабушке. «Да ты вся светишься, внучка», — прошептала она, когда я поцеловала её в морщинистую щёку. «Всё-таки он, да, боровый капитан?» Я тогда не ошиблась. «Да, бабушка», — ответила я, смущённо улыбаясь. «А уж в прошлый раз ни за что не сознавалась», — заявила она, и я тихонько рассмеялась. В прошлый раз всё было совсем иначе. Она ласково погладила меня по волосам. «Ну что, идём в дом?» а то уже остывает». Раздался голос мамы, и все родственники невольно, пусть и ненадолго переключились с меня и Криса на маму. «Гектор Артус, флайер, разгрузите?» — поинтересовался Крис, оказываясь рядом и почти касаясь моей руки своей. «А можно?» — хором в явном предвкушении. «Эм, а что там у тебя?» Гостинцем, коротко ответил Крис. «И когда вот он успел? Наверное, пока я отдыхала». Мама, услышав, что ответил Крис, немного растерялась. Она у меня из тех женщин, кто никогда вошедшего в дом без баночки собственноручно приготовленного варенья просто не выпустит. Но когда кто-то делает подарок, ей не знает, как отреагировать. «Нар, Крис, ну что вы, не стоило?» Тут же получила я подтверждение своим давним выводом. «Не слушайте вы, Оливию. Мы здесь все уже сгораем от любопытства», — заметила тётя Руфин. Я чуть не застонала от её прямолинейности. Братья, тем временем выудили контейнер и понесли его в дом. Остальные потянулись следом, то и дело посматривая в нашу сторону. «Крис, есть шанс, что ты к ней привыкнешь или как?» Поинтересовалась, косясь на тётю Руфину, мелькнувшую в противоположном конце гостиной. Он едва заметно так, что уловила только я, хмыкнул. «Есть. Переставай уже волноваться, кореглазая. Ты же дома, в кругу самых близких. Расслабься». «И вообще...» Это мне надо переживать. Понравлюсь ли я им в качестве твоего мужчины? Так вы теперь пара?» Раздался голос тётушки Моники, проходившей мимо и несшей блюда с пирожками. Но всё, конец света начинается. «Миранда, это правда?» Серьёзный голос отца за моей спиной послышался как-то совсем не кстати. «Да, папа». Оборачиваясь, ответила я. «Мы с капитаном Рейсом М. Крисом встречаемся». Отец предсказуемо перевёл взгляд на Криса за моей спиной. «Живём с прошлого дня вместе. И у меня самые серьёзные намерения в отношении вашей дочери, Нарлеон», — заверил он, оставаясь абсолютно невозмутимым. В комнате, где внезапно вновь оказалось большинство собравшихся родственников, после этих слов воцарилась тишина. «Если позволите, я хотел бы с вами поговорить наедине Нарлеон прямо сейчас». Спокойно сказал Крис, абсолютно никак не реагируя на всеобщее напряжение. И что он задумал? Крису-то я бесконечно доверяю, никто не спорит. Но не волноваться все равно не могу. «Хорошо», — кивнул отец, на секунду переводя взгляд с Криса на меня. «Пойдемте, пока заканчивается приготовление к ужину. Немного прогуляемся, капитан Рейс». Мой мужчина кивнул, бросил на меня теплый взгляд и пошел следом за отцом. Я сглотнула, так, как все оставшиеся родственники, и мама, и три тёти, и бабушка, уставились на меня непередаваемыми взглядами. Хорошо, что братья и дяди были заняты и разгрузкой гостинцев от Криса и мангалом на заднем дворе. «Ну, наконец-то. Я-то уж думала, до этого дела сотню лет не дойдёт», — выпалила тётя Руфина. «И что, правда уже живёте вместе?» — с явным любопытством спросила тётя Зарина. Я кивнула. Не рассказывать же им, что я в моём малость-спонтанном переезде не принимала никакого участия. Проснулась сегодня и обнаружила, что все мои вещи Крис уже перенёс. Возражать даже и не думала. Ещё до нападения Кадуры я согласилась жить вместе со своим капитаном. Но немного растерялась, не ожидая, что Крис будет столь решителен и непреклонен в этом вопросе. «Ну, у тебя и новости, дочь», — только и заметила мама. Я посмотрела на неё, не зная, что на это ответить. Наши отношения с Крисом действительно развивались стремительно. «Да ладно, вам распереживались без причины. Счастлива наша Миранда с этим мужчиной. Разве не видно?» — спокойно заметила бабушка. «Лучше ужин на стол накрывайте». Родственники встрепенулись, принялись за дело, но от любопытных вопросов меня это никак не уберегло. «Хороший он мужчина, Оливия». Положив на плечо встревоженной мамы руку, сказала бабушка. «Решительный, смелый, сильный. С ним наша Миранда будет как за каменной стеной». Сама же видела, как он от неё практически ни на шаг не отходит. Словно готов в любую секунду закрыть с собой от любой беды. И смотрит так, что в ближайшее время явно кто-то обретёт статус тёщи. Закончила она. «Бабушка», — простонала я. Ну что, бабушка, не первый век на свете живу, знаю, о чём говорю. Это просто ты, внучка, вперёд себя сейчас смотреть не можешь, на своём капитане сосредоточена лишь. А уж мы-то. Разве станешь спорить с такими аргументами с собственной любимой бабушкой? Я лишь улыбнулась в ответ, признавая очевидное. Как же ты выросла, Миранда. Заметила мамочка тревога пусть окончательно и не улеглась, но хоть немного исчезла. Вот уже почти невеста. «Не волнуйся за меня, мам». Обняла её я, не зная, что добавить к этим словам ещё. Как рассказать, какой на самом деле Крис замечательный? «Ты бы к братьям сходила, Миранда. Что-то они подозрительно долго не выбираются из флайера твоего капитана. Как бы транспортник на запчасти не разобрали». Заметила мама, внезапно переведя тему. «Там Джен присматривает. Лучше расскажи нам, Миранда, как вы познакомились», — появилась рядом тётушка Руфина. «А что капитан Рейс любит из еды?» Уже тётушка Зарина, выглядывающая из кухни. «И чем увлекается?» — присоединилась и тётя Моника. Осознав, что избежать всех этих расспросов всё равно не удастся, а скрывать обычные мелочи не имеет смысла, охотно кивнула, отвечая на вопросы. Игнорировала только те, что были связаны с работой, но их почти не возникло. Когда, наконец, стол в гостиной оказался накрыт, в дверях появились отец и Крис. Оба с таким выражением лиц, словно они успели о чём-то договориться. На лице отца даже довольно улыбка скользнула. «Интересно, что ему Крис сказал?» «Таким спокойным я его видела не так уж и часто». Мама, увидев их, тут же пригласила всех ужинать. Усевшись за стол, Крис положил в мою тарелку запечённые овощи и мясо, налил любимый ягодный морс, придвинул всё ближе. За этими его действиями наблюдала вся моя родня. Но Крис оставался невозмутимым под всеми этими любопытными взглядами. Надолго, впрочем, родных сдерживать своё любопытство предсказуемо не хватило. Стоило Крису только похвалить вкусное угощение и поблагодарить за гостеприимство, как снова начались вопросы. «Нар, Крис, может, тост?» — предложила тётя Руфина, когда ажиотаж в отношении его персоны немного спал. Впрочем, если Крис до сих пор не избежал от моего шумного и любопытного семейства, наверное, я зря переживаю. Крис отказываться не стал. Поднялся и неожиданно повернулся ко мне. Бокала он со стола не взял, что показалось странным. Он сунул руку в карман, что-то вытащил, сжал в ладони и вдруг опустился передо мной на одно колено. Сердце рухнуло куда-то вниз, забилось пойманной птицей, по позвоночнику вспыхнуло пламя, растекаясь по венам. «Миранда, я очень сильно люблю тебя». Его глаза сверкнули чистыми топазами, заворожили, не давая нормально вздохнуть. «И больше всего на свете я хотел бы быть с тобой рядом каждое мгновение. Это не всегда возможно из-за моего дара, я знаю, и всё же». А в голосе Криса послышалась непривычная успокаивающая мягкость. Ты можешь рассчитывать на моё надёжное плечо, на моё искреннее любящее тебя сердце и на мою жизнь. Выходи за меня замуж, кореглазая. Выдохнул мой мужчина, открывая ладонь, на котором лежало тоненькое колечко с прозрачными камушками. Да. Чувствуя, что от переизбытка эмоций готова расплакаться, выпалила я. Я согласна стать твоей женой, Крис. Сияние глаз моего мужчины стало непередаваемым, затопило собой меня целиком. Я едва ощутила, что на палец скользнуло колечко, как оказалось в его объятиях. И родные губы накрыли нежным поцелуем. Сделала вдох. Крис пронзил меня взглядом и повернулся к моим замерзшим за столом родным. «Нара Оливия, Нар Леон, прошу у вас руки вашей дочери», — произнёс Крис. Такого я от него не ожидала хотя ведь могла предположить, что по-другому мой крест действовать просто не станет. И дело здесь не только в воспитании. И для меня, и для него семья много значила». «Но «Ну, что скажешь, Оливия?» Улыбаясь, спросил отец, ошарашенную таким поворотом событий маму. Тётушки жадно смотрели на неё, с трудом сдерживаясь, чтобы не заговорить и не разрушить такой торжественный момент. «Миранда, а ты хорошо подумала?» Спросила мама, неожиданно посерьёзнев. «На всю же жизнь, дочка, выбираешь мужчину». «Мам, я Криса с 17 лет люблю». Прямо с того момента, как впервые на станции увидела. Созналась тихо. Охнула тётушка Руфина, хмыкнула бабушка, делая глоток чая. Мама минуту осознавала сказанное и, кажется, успокоилась. Поняв, что это не сиюминутный порыв, посмотрела на Криса. «В моей семье любить одну единственную женщину», — спокойно сказал Крис. Сдаётся одним этим предложением, развеивая все мамины тревоги. «И никак иначе. Особенность такая», — добавил мягко. «То, что вы любите нашу Миранду, разве что слепой не заметит», — сказала мама. «Я даю своё согласие. Леон, как я вам уже сказал Нар Крис, Решающее слово здесь за моей дочерью» как Крис с папой о нашем будущем разговаривал, а я-то гадала, беспокоилась. И раз Миранда ответила согласием, искренне рад за вас обоих. Улыбнулся отец. «Будь счастлива, дочка». Крис поблагодарил, поднялся и сел за стол, при этом успокаивающе погладив мою ладонь. «А когда свадьба?» — отмерла тётушка Руфина. «И правда, когда?» «Готов хоть сейчас», — невозмутимо ответил Крис если моя невеста, разумеется, не против. И посмотрел на меня таким сияющим взглядом, что я кивнула, даже не задумавшись. Да за моим Крисом я пойду хоть на край Вселенной. Так, тогда не будем терять время, — решительно заявила тётушка Руфина, поднимаясь. Я в вас не сомневался. Улыбнулся Крис своей сокрушительной улыбкой, отчего даже тётя на мгновение замерла, словно зачарованная. Я нервно сглотнула, оглядывая родственников, которые принялись решительно подниматься из-за стола, обсуждая какой-то план тёти Руфины и чётко согласованные задачи. Очнулась, когда бабушка, проходя мимо что-то, сказала про цветочную арку. Тётушка Моника набирала кого-то по лиару, заказывая торт. Тётя Зарина и мама выгребали из ящика комода швейные принадлежности. Тётушка Руфина отдавала распоряжение моему отцу и дядям, время от времени бросая взгляд на Криса. «Они это серьёзно?» — шёпотом спросила всё ещё ошеломлённую происходящим переполохом. «Прямо сейчас?» «Да», — ответил мой мужчина, поглаживая меня по щеке, и даже не удивляясь заговору, который сплели мои родственники. «Поженимся, и я буду окончательно твоим, Миранда». И эти его слова смели растерянность. «Я согласна на то, чтобы ты стал окончательно моим», — заявила, не сводя с него глаз. Крис рвано выдохнул, нашёл мои губы, перетягивая к себе на колени. «Как думаешь, есть шанс, что мы их сейчас расцепим?» Поинтересовался рядом Гектор. «Думаю, ни единого, даже если флайер разберём по винтикам», — ответил Артус. «Ни я, ни Крис не обратили на слова моих братьев внимания, и они исчезли из поля нашего зрения». «Тебе надо подписать документы», — заявил Крис, внезапно отстраняясь. Какое-то время он был занят тем, что пересылал мне файлы, где уже стояла и его подпись, и вышестоящих чинов, и только два документа — подтверждение на совместное проживание и добровольное согласие на брак с мужчиной выше по должности — коснулись именно меня. Я подписала, и крест тут же переслал их кому-то, и через три минуты получил обратно. Скорость, с которой он это провернул, говорила о том, что вопрос с женитьбой на мне для моего капитана был давно уже решён. Всё в порядке заявил, защекотав пальцами мою щёку. «Теперь точно будете моей, лейтенант Харт. Безоговорочно». Наш едва не начавшийся поцелуй прервал звонок на Лиаре Криса. «Адмирал Рейс, доброй ночи», — ответил Крис, на долю мгновения выпуская меня, чтобы и я могла поприветствовать его брата. «Доброй ночи, Крис, лейтенант Харт». Я уже знала, что произошло в аномальной зоне, и как братья наконец-таки, спустя столько лет, наладили отношения. Крис рассказал пока летели к моим родителям. И я была рада за них обоих, понимая, как важно иметь семью. Какое-то время адмирал Рейс молча наблюдал за творившимся за нашими спинами переполохом. Потом перевел взгляд на Криса. Я, верно, сейчас понял. Ты прямо ночью будешь жениться. Только и уточнил. Да. «Прилетишь?» И в голосе Криса послышалась непередаваемая надежда, которую он не счёл нужным скрывать. Или просто не смог. «Сколько добираться до вас на флайере? уточнил адмирал, что-то прикидывая. «Три часа». Крис обернулся, нашёл взглядом тетушку Руфину, явно желая выяснить, через сколько она всё организует. «Как раз успеете к церемонии, адмирал Рейс». — заверила моя родственница, оторвавшись от какого-то длиннющего списка на своём лиаре, но явно слышавшая весь разговор. Крис не стал ставить его на закрытую связь. «Прилечу», — кивнул адмирал Рейс, отключаясь. И едва он это сделал, как мы с Крисом снова поцеловались, пропадая в этом мгновении.